Он потерял над собою власть, описывал ей с полной искренностью свое тогдашнее отчаяние. Отрывистые восклицания свидетельствовали о его теперешнем счастье, сменившем эту жестокую пытку. — Но что я делаю? О, Боже! — вдруг вспомнил Жульен, приходя в себя. — Я куплю себя! Он так встревожился, что ему показалось, будто в глазах мадмуазель де Ламоль он читает уже меньше любви. Это была иллюзия, но лицо Жюльена мгновенно изменилось и покрылось смертельной бледностью. Глаза его потухли, и выражение самой искренней, беззаветной любви сменилось высокомерным выражением, почти злостью. — Что с вами, мой друг? — спросила Матильда с нежностью и тревогой. Я солгал. сказал Жульен с досадой. «Я солгал вам. Я упрекаю себя за это. Одному Богу известно, как я вас уважаю, чтобы лгать вам. Вы любите меня, вы преданы мне, и мне незачем сочинять фразы, чтобы нравиться вам». «Великий Боже, значит, это пустые фразы? Все, что вы говорили мне восхитительного в течение десяти минут?» «Да, и я себя за это горячо упрекаю, мой друг». Я когда-то сочинил их для женщины, которая любила меня и надоедала мне. Это недостаток моего характера, я сам признаюсь вам в нем. Простите меня». Горькие слезы потекли по щекам Матильды. «Как только что-нибудь мне не нравится, — продолжал Жульен, — я овладевает какое-то безумие. Моя гнусная память, которую я проклинаю в этот миг, — «Является мне на помощь, и я злоупотребляю ею». «Уж не сделала ли я, в свою очередь, чего-нибудь, что вам не понравилось?» — спросила Матильда с очаровательной наивностью. «Я вспомнил, что однажды, проходя мимо этой жимлости, вы сорвали цветок. Господин де Люс взял его у вас, и вы его не отняли. Я стоял в двух шагах». «Господин де Люс? Это невероятно!» возразила матильда со свойственным ей высокомерием это не в моих правилах уверяю вас подтвердил жульен с живостью ну что ж пусть так мой друг сказала матильда грустно опуская глаза она знала наверное что уже давным давно не позволяла ничего подобного господину делюзу жульен посмотрел на нее с невыразимой нежностью нет подумал он она любит меня не меньше». Вечером, смеясь, она упрекала его за ухаживание за госпожой де Фервак. «Буржуа, любящий выскочку. Сердца этой породы, быть может, единственный, которые мой Жульен не в состоянии довести до безумия. Она превратила вас в настоящего денди, говорила ему Матильда, играя его кудрями. В то время, когда Жюльен воображал, что Матильда презирает его, он превратился в одного из первых парижских франтов. Он обладал еще одним преимуществом перед этими людьми. Раз одевшись, он забывал о своем костюме. Одно только оскорбляло Матильду. Жюльен продолжал переписывать русские письма и отвозить их маршальше.